Эксмо детства. Хорошие книги для счастливого детства. Александр Волков. Волшебник изумрудного города. Все путешествия в волшебной стране.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 «Ничего вкусного на земле не осталось. Разве только червячком полакомишься?» Гингема погрозила в пространство костлявым и ссохшим кулаком и стала бросать в котел змеиные головы. «Ух, ненавистные люди! Вот и готово мое зелье на погибель вам! Окроплю леса и поля, и поднимется буря!»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 «Опрокидывай дома!» «Поднимай на воздух!» «Сусака-масака-лема-рема-гэма!» «Буридо-фуридо-сама-пэма-фэма!» Она выкрикивала волшебные слова и брызгала вокруг растрепанным помелом. И небо омрачилось. Собирались тучи, начинал свистеть ветер. Вдали блестели молнии. «Круши, рви, ломай!» Дико вопила колдунья. «Сусака-масака, буридо-фуридо! Уничтожай, ураган, людей, животных, птиц! Только лягушечек, мышек, змеек, пауков не трогай, ураган! Пусть они по всему свету размножатся на радость мне, могучей волшебнице Гингеме!»